Настил пущен на подпорках, называется галерея. По галерее для страху холопы расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышленнее, не желает ли кто камнем кинуть его палаты а ли чем побольнее. Во дворе службы разные, сараи, амбары, хлеб для перерожденцев, бараки, где холопы живут, а холопов тьма тьмущая. И мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибы и хвощевники, и кого только нет. Есть и девки поломойки, и пряхи, и ткачихи, а есть одна баба особая, и представлена та баба снежки катать толчеными огницами, как мукой, обваливать и к столу подавать. И Варсанов фесилович те снежки кушать изволит. Бенедикт один раз сподобился Варсанов фесиловича во всей славе его лицезреть, зреть, шел себе мимо, да и видит, Стой, не пройдешь, малые мурзы, дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают, а кого и по спине колом огреют, не суйся, тут тесовые ворота отворяются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топочут, сани скрипят, матушки мои в санях, Варсанов и силыч, гора горой рассемши, народ обрадовался.